ВДНХ «Советский рай». «А мы продолжим нашу экскурсию по бывшим владениям графа Шереметьева. Тут в советское время решено было создать рай», — высокопарно произнес Прохор. «Что-что? Не понимаю, о чем вы?» — захлопал ресницами Гордей. «О ВДНХ. Выставке достижений народного хозяйства». А -а, -а, а а почему рай?» «Пошли скорее, все тебе расскажу, Карке. И наши герои направились к главному входу на ВДНХ. После революции новая страна СССР хотела показать, на что способна, и было решено создать проект большой сельскохозяйственной выставки, куда могли бы приезжать делегаты из любого уголка и республик огромной страны. Это должно было стать воплощением мини-города мечты с новейшей архитектурой, местом притяжения москвичей и гостей столицы. Многие архитекторы представили свои планы строительства, а выиграл конкурс Вячеслав Алтаржевский. Самое интересное, что он решил создать не только культурный центр народов СССР, а гораздо больше, место максимальной позитивной силы, где исполнялись бы все желания. И для этого, как говорят, решил прибегнуть к магии архитектуры. «Такое существует?» — засомневался Гордей. «А как же?» Алтаржевский решил опереться сразу на несколько вещей. Во-первых, ВДНХ для него стало воплощением нашей Солнечной системы. Если посмотреть на первоначальный план ВСХВ, раньше она называлась Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой, то это сразу видно. Солнцем была площадь механизации со скульптурой Ленина, а вокруг расположились девять планет-павильонов. Другие знающие люди уверены, что Алтаржевский заложил в своем плане древо жизни. Так, от площади механизации разбегаются четыре источника, пересекающиеся в одной точке, которая ассоциируется с единым началом. Все координаты образуют в итоге правильный восьмиугольник, христианский символ обновления. В буддизме восьмеричный путь ведет к прекращению страдания и высшей точке саморазвития — нирване и даже крест можно увидеть на плане архитектора. Ходят слухи, что для выбора места строительства ВДНХ Алтаржевский обращался к астрологу. «Сколько философии и эзотерики!» — немного запутался Гордей. Если говорить каркратко, кратко, то Алтаржевский решил сделать ВДНХ лучшим местом на Земле, использовав знания разных религий и верований. Если честно, то идея со сравнением плана выставки с Солнечной системой мне кажется вполне реальной. Вся ВДНХ пронизана космической темой. Какой ты смышленный, мой юный друг. Так и есть. Изначально задуманная скульптура Ленина так и не была поставлена. Зато это место заняла огромная статуя Сталина. Но данный монумент простоял недолго, его демонтировали. И в самом центре площади механизации теперь возвышается макет ракеты, на которой Юрий Гагарин совершил свой полет в космос. Космос ВДНХ – один из главных памятников архитектуры данного места. Здесь находится известный монумент покорителям космоса – аллея космонавтов с памятными бюстами советских и русских пионеров-покорителей внеземного пространства. В Мемориальном музее космонавтики можно познакомиться с этой удивительной сферой науки и посмотреть на макеты космических кораблей. Совсем недалеко расположился дом-музей академика Сергея Королева, основоположника практической космонавтики в России. И даже гостиница по соседству называется «Космос». Каждый из нескольких десятков павильонов на ВДНХ уникален. Некоторые из них называются в честь бывшей республики СССР или какого-то региона России. Беларусь, Киргизия, Россия, Армения. Другие же носят имя отрасли. Атом, космос, здоровье. Встречает всех гостей ВДНХ центральный павильон. Есть у него одна тайна. Раньше здесь находился бункер для правительства советской страны прошептал Прохор. «Вот это да!» Самое удивительное, что Алтаржевскому не сразу удалось увидеть свое отстроенное детище. Его эзотерика требовала жертвы, и ею оказался сам архитектор. Алтаржевского арестовали и отправили за Полярный круг в Воркуту строить бараки. Новым архитектором был назначен Сергей Чернышов. Однако менять основной план постройки он не стал, внеся лишь некоторые переделки. Жалко Алторжевского. Все закончилось в итоге более-менее благополучно, Карке Архитектора очень быстро по тем временам реабилитировали и вернули в Москву всего через пять лет, в 1942 году и даже назначили личным консультантом Сталина по строительству знаменитых высоток. К ним мы еще вернемся, это отдельная мистическая история. Прохор сделал паузу. Наш архитектор остался доволен своим детищем, ведь за время Великой Отечественной войны на ВДНХ не упал ни один снаряд. А это огромная территория. Алтаржевский настолько прирос к делу всей своей жизни, что и сегодня здесь можно увидеть его призрачный силуэт. Он смотрит на лица людей и тем, кто улыбается, шлет улыбку в ответ, при этом пританцовывая. Веселое привидение. Какая энергетика места, такой и призрак, Каркхе. Люди здесь чаще, чем в других местах, знакомятся друг с другом и общаются. Может, осталась атмосфера былых времен, когда на ВДНХ приезжали представители сельского хозяйства со всей страны. Говорят, что даже существовала отдельная ветка метро для транспортировки домашнего скота. Мне кажется, что вот это точно выдумки. Вполне вероятно, ВДНХ всегда обрастала разными легендами и забавными историями. Например, про знаменитый фонтан «Дружба народов». Как известно, скульптуры девушек, кружащихся в хороводе, олицетворяют собой республики СССР, бывшей России и других стран. Так вот, республик было 15, а золотых девиц на фонтане — 16. «Одна из них — призрак?» — предположил Гордей. «Не совсем». Получилось, что в 1954 году во время возведения фонтана по проекту Константина Тапуридзе и Григория Константиновского была еще Карело-финская республика, которой потом не стало. Эта фигура красавицы с елочкой менять что-то было уже поздно, поэтому оставили как есть. Кстати, такое яркое и подходящее название «Дружба народов» было придумано в последний момент. Изначально фонтан назывался «Золотой сноб», но оно не соответствовало композиции, поэтому его поменяли. Еще рассказывают, что девушки изначально были бронзовыми, а золотыми стали благодаря Сталину, который сказал, «Разве нет у нас золота для наших дев?» Вот такой драгоценный фонтан, который, ко всему прочему, исполняет желания. «Достаточно бросить в него монетку!» Гордей был очень рад такой возможности и тут же, поискав по карманам мелочь, закрыл глаза, начав сосредоточенно думать, чтобы такое загадать. От моноколеса он бы точно не отказался. Или от гироскутера. «Эй, мечтатель!» — ворон захлопал крыльями. «Пора отправляться дальше!»